Он работал с ним в бухе. И далее Паншин вспомнил еще одну встречу с Зубром, пусть заочную, но чрезвычайно важную для меня. Это было летом 1938 года в Институте генетики. Я был в Оранжерее у Донча Костова и встретил там Николая Ивановича Вавилова. Он сказал, «Вот скоро поедем на конгресс генетиков». Там мы решим вопрос о переезде Тимофеева Рисовского. Но сказано это было как-то безобычного вавиловского оптимизма. Мюллера уже в Москве не было. Вавиловский институт в области теоретических направлений был обезглавлен. У всех у нас настроение было подавленное. Что означала эта фраза Вавилова? Очевидно, узнав о конфликте Зубра в советском посольстве, он надеялся уладить это дело на Международном конгрессе. Вот-вот в Москве должен был собраться седьмой международный генетический конгресс. Совнарком уже два года назад утвердил Советский оргкомитет, который выработал программу конгресса и состав. 1700 генетиков мира сообщили о своем согласии участвовать. Вавиловы его сторонники возлагали большие надежды на конгресс. Крупнейшие ученые мира должны были подтвердить их правоту в борьбе с лженаукой со средневековыми воззрениями вроде того, что новые сорта можно выводить, воспитывая злаки и тому подобное. Вавилов ждал, что Тимофеев приедет на Конгресс, или во всяком случае, когда на Конгрессе будет восстановлена подлинная наука, Тимофеев сможет без всякого риска вернуться домой. Осенью 1937 года вышло решение отложить Конгресс на год. Затем новый президент восхнил Лысенко, стал делать все, чтобы Конгресс в СССР не проводился. Международному оргкомитету пришлось перенести Конгресс в Эдинбург на сентябрь 1939 года. Зубр вместе с Мюллером, Харлантом, Добржанским и другими предложили избрать Вавилова президентом Конгресса. Ученые других стран горячо поддержали. Зубр ждал его приезда, надеясь, что Вавилов найдет для него выход, подскажет, поможет вернуться в Москву. Казалось, Вавилов может все. Зубр держался за свою надежду до последнего часа, до той минуты на открытии конгресса, когда было объявлено, что Вавилов не приедет. Не пустили. Так они ждали друг друга и не дождались. Остались по обе стороны, с закрытой для них двери. Иллюзии рухнули. Отныне Зубр мог надеяться только на себя. Паншин живет в Норильске. Он давно уже оставил биологию, но это другая история. Когда я его отыскал и списался, то стал аккуратно получать от него одно послание за другим, подробные воспоминания о Тимофеевых, десятки страниц, заполненных мелким почерком. Затем прибыл он сам, прилетел из Норильска, и несколько вечеров я слушал его рассказы. Несмотря на возраст, он был крепок, увлекался горнолыжным спортом, профессионально занимался фотографией. Лично его судьба непроста. Он прошел и войну, и плен, в плену работал в танковой дивизии переводчиком. Сложны были его приключения, неожиданные повороты судьбы, интересная история любви, женитьбы, но приходилось ограничивать себя и его. Я твердо останавливал Паншина, не позволял уклоняться, возвращал в Берлин, в Бух, в лабораторию. Я выступал делягой, лишенным нормального человеческого сочувствия. Вот кем я был. И так каждый раз. Бессердечность, безучастие, Как странно, уживается это с литературной работой. Следующую информацию об НВ продолжал свои рассказы Паншин. Я получил весной 1942 -го года в плену. Случайно я разговорился с унтер Ракелем, мюнкенским архитектором и тренером горнолыжников. Он сказал мне, что проектировал и строил виллу для известного немецкого генетика Ветштейна. Тогда я спросил, не слыхал ли он фамилию Тимофеев Рисовский. Он слыхал и был уверен, что Тимофеев жив и работает в Берлине. Вскоре Паншин стал искать возможность пробраться к Тимофееву. Для этого понадобилось немало времени. Но к тому моменту в жизни Зубра произошли события чрезвычайные, страшные, вновь перевернувшие его жизнь».